Глава девятнадцатая. Земляки. В ресторане их действительно уже ожидали. Рихард оказался высоким, болезненно худощавым молодым человеком лет двадцати пяти с всклокоченной светлой шевелюрой. Словом, без слез не взглянешь, но при этом обладал поистине блудливым взглядом, которым тут же обезжал фигуру Кэти. Андрей понятия не имел, откуда у него взялась именно такая ассоциация. Но уверился в правильности своего вывода едва только приметил, как Михай, этот ненавязчивого актер немца в сторону и устроился непреодолимой преградой между худым Лавиласом и объектом его посегательств. До этого момента ничего подобного не происходило. Андрей данное обстоятельство задело, как и то, что девушка явно принимала ухаживания обоих кавалеров. Нет, даже не так, ухаживания одного из них. и такую легкую заинтересованную отстраненность другого. Вот как хотите, так и понимайте, но поведение немца она не оставила без внимания. К гадалке не ходи, этот хлыщ пользуется успехом у девиц. Опять же, суета Михаила вовсе неспроста, но как и что в этом Рихарде девушки находят? Конечно, у них с Катей вполне свободные отношения, но не настолько, чтобы они спали с кем попало, не обращая внимания на партнера. Андрей сразу обозначил, пока они вместе, никаких походов по чужим койкам. Есть желание, не вопрос. Разбежались и делай, что хочешь. Нет, он ничуть не посягал на ее свободу, но и терять самоуважение не собирался. Впрочем, пока дальше невинного флирта не заходят и его подобное не задевает. Правда, Михай прохаживается прямо по краю. Рихард более сдержим. До、да、чего уж там. Держится нарочито отстраненно, не иначе, как уверенно в своих чарах обольстителя, и кажется, Кэтти это задевает и раззадоривает. Когда приговорили первую бутылку весьма приличного алаянгского коньяка, Михаю кто-то позвонил. Кислая выражение, возникшее было на лице Венгра, слетело как по мановению волшебной палочки. Он тут же подобрался и возбудился. Дамы и господа, нашего полку прибыло торжественно возвестил он. Ты чего, Михай? удивился Рихард. Сергей прилетел, уже пришвартовался и сошел на станцию. Через пять минут будет здесь официант. В ресторане обслужа была из людей, а не дроидов или андроидов. Все те же алаянкцы из числа незаконных мигрантов, у которых с достатком не очень и которые вынуждены задержаться на Лауте подольше. Во внутренних системах содержание подобного персонала влетает в копеечку, и позволить себе это могут только дорогие заведения. Еще две бутылки коньяка, два прибора и мясо побольше. Слушаюсь, с готовностью ответил парень лет двадцати. Тем временем Шимон потянулся, как довольный котяра, похрустил шеей, повел плечами, встряхнулся и отставил от себя рюмку, явно давая понять, что пить он больше не будет. Мало того, окликнул уже отходящего официанта: "Коктейль трезвости". Шимон возмутился Михай: "Отстань, каждый развлекается по-своему". Объясните, поинтересовался Андрей. Пашнагов прилетел, тот самый, ответил Михай. Ну а на борту их новика два десятка десантников. Вот наш Шимон и радуется возможности разогнать застоявшуюся кровь. Понятно. Господа, если вы не против, я припудрить носик. Одарив мужчин обворожительной улыбкой, сообщила Кэти и поднялась из-за стола. Андрей проводил игриво настроенную девушку взглядом, едва заметно покачал головой, после чего, вооружившись искином, отправил ей сообщение: "Ветренница, а ну-ка быстро, как на духу, между нами еще есть какие-то отношения. Ты ревнуешь? Хочу узнать, как себя вести. То есть желаешь заявить на меня свои права?" Хотел бы не задавал бы этот по сути идиотский вопрос, а просто обозначал бы границы. Просто пока ты со мной, они не за тобой ухаживают, а игнорируют меня. Существенная разница. Господи, мужчины. Рихард, конечно, интересный экземпляр, но нет, до тебя они не дотягивают. Можешь заявлять на меня свои права, только уж не обе суть, но в номере я заявлю свои. Две недели полного воздержания на фрегате – это чересчур. Было такое дело. Капитан Безобиняков заявил, что коль скоро Кэти не собирается одаривать своей благосклонностью всех присутствующих на борту, то и Андрея лучше воздержаться от близости с ней. Так сказать, во избежание нагнетания психологической обстановки из-за длительного воздержания. Ирианцы. Для них в этом нет ничего особенного. Всё очень даже естественно. Кэти его тогда готова была загрызть за подобные слова. Она, конечно, не монашка, но проституткой никогда не была. Правда, Таркин так и не понял, из-за чего она вызверилась, и только потом сообразил, что она бывшая жительница отдаленной планеты. И махнул рукой на подобную непроходимую дремучесть. Так и вышло, что все путешествие они обходились без близости. Михаэль Рихард, во избежание недопонимания, я и Кэти пара. Во всяком случае, пока. Иреанцами мы так и не стали, ценителями земных либеральных ценностей тоже. Поэтому считаю своим долгом обозначить границы. Раньше сказать, с недовольной миной произнес венгер. Понять его не трудно. Катя заслуживала внимания и заставляла кровь быстрее бежать по жилам. Но это его трудности. Не стоит вот так сразу делать стойку на своих клиенток. Зато Шимон расплылся в улыбке. А что такого? Его боссу и компаньону никто не угрожал. Наоборот, стараются как раз избежать конфликта. Все чинно и пристойно. Но в отличие от этих двоих, он, кому сегодня светило получить свою порцию удовлетворения, пусть речь не о сексе, а вот они в обломе, так от чего бы и не повеселиться. Вскоре появились гости. Пашнагов оказался не столь уж представительным, как слава о нем идущая еще с Океании. Чуть выше среднего роста, крепкого сложения, темноволосый мужчина с уверенным, твердым взглядом по виду ни разу не тянет на общительного, а вот сопровождавшая его спортивного сложения блондинка с зелеными глазами очень даже выглядит открытой, с игривой непринужденностью чмокнула в щеку поднявшегося ей навстречу Михая. Потом столь же легко обменивалась объятиями с Шимоном и Ричардом, не забыв попинять сердцеду на его вечно непризентабельный вид и указав, что сам виноват в том, что она не одаривает его вниманием. Вообще-то по всему выходит, что на Океании Леднев был с ними примерно в одно время и даже, возможно, на одной станции. По слухам Пашнагов базировался вроде как именно на двадцатке, но Андрей провел там немного времени. Хотя и слышал о человеке, который умудрился поставить новый рекорд по погашению кредита перед корпорацией Арика. Знакомься, Сергей, это Андрей Ляднев. Почти два года после Океании и за это время успел обзавестись славой, не уступающей твоей. Во всяком случае, цена за его голову и голову его подружки не уступит той, что багрянцы назначили за твою. Ого, не секрет, чем это так отличился, Сергей? Пожимая руку и представляясь, поинтересовался он. Андрей, Кэти не забыл летнюю фадевушки. Ирина протянула свою руку из пупница Сергея. Андрей, вновь повторил он. Ну так как? поддержала девушка пошнагова, устраиваясь рядом с Кэти. Женская, так сказать, солидарность. А может просто устала от вечного мужского общества. Здесь, конечно, права равные и все такое, но процент женщин, бороздящих космические просторы, все же невысок. Так что мужские команды не исключение, а скорее данность. До чего секреты разводить? Хотя и трубить на всех углах об этом глупо. Но вы, похоже, не все. Порой репутация дороже денег. А станция Талоханка слышали? Есть такое дело. Если коротко, то меня там решили превратить в законтрактованного воробья. В ответ я малость всмухлевал на арене, нарушил неписанные правила и в результате нагрел господина Ахона на неприличную сумму. «С козлами так и надо, если ты не лукавишь. А к Михаю, значит, за новыми документами?» «Да, только тут небольшая накладка вышла». «Сергей, вот что ты за человек! Всегда вперед бегом с качками!» – недовольно заметил Михай. «И сейчас все о делах, да о делах. Ничего не знаю, все завтра». А сегодня мы пьем и отдыхаем. И смотрим на бой. Шимон вон уже отрезвляющую гадость пьет. Подраться ему хочется. У тебя как, найдется для него соперник? Шимон, мне казалось, что прошлого урока тебе хватило с лихвой, хмыкнув, заметил Сергей. Было занятно. Но я готов попробовать еще разок. Юрий на борту? Уже на станции. Ладно, вы тут отдыхайте, а я прогуляюсь. Сергей, за боссом присмотри. Э, Боров! Боров! Мы хотим посмотреть, как тебя опять отделуют, возмутился Михай. Да посмотришь успеется. Алкоголь из меня еще час выветриваться будет. Пойду, пока Юру найду. Знаешь, он вообще-то хотел сегодня оттянуться, проинформировал Пашнагов. Ничего не знаю. Он слово давал. Уже связываясь со своим соперником, упря могнул свое венгер одновременно направляясь к выходу. Он еле высидел, чтобы встретить тебя, недовольно пробурчал Михаил Сергеево. Да ладно тебе, что ты дуешься? Это же Шимон. Ему поражение на ковре, что серпом по причинному месту. Возразил гость. Выпили, закусили. Беседа как-то разом свернула в сторону Пашнагова. Михай и Рихард активно интересовались его приключениями. Слухов ходило множество, как и статьи в Сите. Причем самого разного и противоречивого толка. А тут первый источник. Казалось бы, технологически продвинутое общество, информация разлетается со скоростью света, а если учитывать межсистемные прыжки, то на порядок быстрее. Но при всем этом достоверности во всем этом потоке даже меньше, чем в сплетнях бабок на завареньке. Хотя бы потому, что умников, запускающих всевозможные фейки, куда больше, чем простых бабушек, и возможности у них гораздо шире. Так что при всем обилии информации выслушать первый источник куда надежней, тем более если человек тебе не безразличен. А эти трое, похоже, к Сергею и Ирине относились с теплотой. Ладно, Коль пошла такая пьянка, давай тогда поговорим о делах. Выпив очередную стопку и закусив местным аналогом шоколада, предложил Пашнагов. Нет, Нила не одна, возразил Михай. Это всего лишь новости с линии фронта. А наши дела, они дела и есть. А новости эти только мои. Хмыкнув, заметил Пашнагов. Хватит уже. Ладно, я коротко. Но、ну, должен же ты знать, зачем я пожаловал. И два десятка аланянцев. Опять? И не бойся, как всегда, каждый из них настоящий мордоворот. Куда там зеленым беретом, всплеснув руками, Михай. А ты хотел, чтобы я в абордажные команды набирал белошвеек? Вздёрнув бровь, поинтересовался Пашнагов. Вот не понимаю, они у тебя что, как в Первую мировую в атаку на пулемёты ходят? Я, знаешь ли, заинтересован в том, чтобы захватывать корабли целыми и невредимыми. А значит, основная ставка на абордаж. А там и до рукопашной доходит. Ну так обреди их в нормальные бронескафандры. Смеёшься. Тебе озвучить, сколько стоит один бронескафандр третьего поколения? О четвертом вообще промолчим. О регенерационные капсулы использовать не пытался. Мне проще нанять на Алаянке новых бойцов или галлизовать их через тебя, чем тратиться на регенерацию. Если успели заработать, тогда еще ладно, а нет?、Но、нет, это суда нет. А СБ мне не начнет руки выкручивать. За что? За то, что ты обеспечиваешь бойцами мою эскадру? Это при том, что мы досаждаем богрицам куда существеннее других капиров? «Ладно, ладно, убедил.、Хм. Знаешь, Сергей, я тебя не узнаю. Не сказать, что мне так уж жалко этих алоянкцев. В конце концов, они знают, куда отправляются. Но, помнится, ты всегда интересовался судьбой тех, кого переправлял с алоянки». «А ничего не изменилось, Михай, я с ними честен. А то, что большая текучка, я ведь не за родину воюю и не нанимался устраивать чью-то судьбу». Все ориентировано на прибыль и только так. Ладно, сделаю все в лучшем виде, как всегда. Вот за это спасибо. Выпьем, друг Михай, твое здоровье. Эй, мужланы, может вспомните, что у вас за столом две очаровательные дамы? Возмутился Рихард. О, а наш дамский угодник весь прав, воздев стопку признал Сергей. Выпили. Вновь беседа пошла ни о чем. В основном рассыпался в комплиментах Михай. Любил он женщин. Это сквозило во всем его облике. Правда, грань приличия он не переступал. Как понял Андрей, Ирина была едва ли не женой Пашнагова. Относительно жегатей недвусмысленно обозначил свою позицию уже ли днев. Венгр и немец, конечно, женщин любят, но головы на этой почве не теряют. Ну а с земляками нашими как обстоят дела? Кивая в сторону Андрея и Кэти, наконец, поинтересовался Сергей у Михая. «Либо прятаться на фронтире, вырубив персональный эскин, либо уходить под чью-нибудь защиту. Я предложил Эльдорадо, самый оптимальный вариант», пожав плечами, пояснил Венгер. «А чем вы занимаетесь?» – поинтересовался у девушки Сергей. «Нателла Ханку отправилась, чтобы заработать денег на учебу. Поступила заочно на экономический факультет на Клайпе». «Ммм...» Ничего не буду гарантировать, но про танкцию в отдел кадров составить могу. Мы как раз направляемся на клайп, а там уже свое тестирование. Но земляни у руководства корпорации в приоритете. Разумеется, если вам это интересно. Благодарю, я и так думал о попробовать. Но с протекцией, конечно, будет лучше. А ты? Посмотрел он на Андрея. А я, пожалуй, лучше выберу фронтир. По меньшей мере сам себя хозяин, а не под каблуком у большого босса. Пожав плечами, уклончиво ответил Леднев. Я заметил. Пахать на дядю ты не любишь. Сам когда-то таким был. Мысли какие-то есть или не думал еще. Однозначно куплю себе корабль, а там видно будет. Определяйся. Если будешь брать корабль, то я могу посоветовать тебе отличную верфь для апгрейда. Ну и присоветовать чего-нибудь стоящее для фронтира. Все же какой-никакой опыт имеется. Мы на клапе пробудем месяц. Нужно отдохнуть и подтянуть новичков для приемлемого уровня. Так что можем взять тебя под крыло. И сколько мне это будет стоить? Ты сейчас меня задеть хочешь? Нахмулившись, поинтересовался Сергей. Я запомни, парень. Я готов помочь земляку, если это в моих силах. Захочу на этом нагреть руки, так прямо и скажу. Если же решил, что ты заслужил пенка, то дам не задумываясь. Мы друг друга поняли? Я не сказал ничего обидного. Это нормально, когда за услугу ожидают чего-то в ответ. Важно не то, что ты сказал, а то, как ты это сделал. Глядя ему прямо в глаза, припечатал пошнагов. Извини, не хотел задеть. Как-то само получилось. Я дал для этого повод. Не ты. Компания Эльдорадо, с которой ты тесно сотрудничаешь. Пояснишь? О тебе я слышал много разного, в том числе о твоей независимости. А тут на клапе вижу начальника службы безопасности Эльдорадо, который на двадцатке был ракетиром. Ясно. Поверь, и там они не были козлами, хотя я с ними и бодался. И здесь не ожесточились. Нормальная контора, но силком тянуть тебя, конечно, не буду. Так, друзья, предлагаю еще по одной. И на арену. Наши бойцовские петушки уже готовы измачивались друг другу. Хмыкнув, вклинился Михай. Арены имелись на всех станциях и базах. Там точно так же принимались ставки, а дерущиеся вносили некоторую сумму за возможность использования арены. Но предназначение у них было изначально отличное от той же Талаханки. Если там все ориентировано на извлечение прибыли, то здесь в первую очередь на то, чтобы спустить пар и внести хоть какое-то разнообразие. Что не говори, а жизнь на станции скучна. Разумеется, есть виртуал, благодаря которому можно оказаться где угодно, пережить любые приключения и испытать самые разные чувства. Но все равно не отпускают ощущения искусственности, если только у тебя окончательно не протекли мозги. Вечная жизнь в виртуальном мире не получится. Ты все время должен возвращаться в реальность, хотя бы для того, чтобы банально обеспечить себя хлебом насущным. Это во внутренних системах можно зарабатывать в виртуале. Некоторые устраивают это очень даже неплохо, если не сказать больше. На фронтире все иначе. Вот и используют арены, чтобы сбросить напряжение и избавиться от переизбытка энергии. По аренам выделили внушительный отсек. Тут были и ковер для единоборств, и полигон для поединков с оружием. В основном использовали шокеры. Но особо горячие головы при избыточно высоком давлении пара в черепушках хватались и за игольники. Использовать разрешалось только персональные. При этом на голову в обязательном порядке водружался глухой шлем. Разумеется, это не могло гарантировать полную безопасность, ведь игла могла войти под слишком уж острым углом снизу и поразить мозг. Но вероятность этого была все же существенно мала. Юрка решил подпишись. Услышал Андрей, как едва не шепотом обратилась к Сергею Ирина. На него не похоже. Говорит, что при очередном посещении Лаути хочет напиться, а не заниматься опять мордобоем. Как я его понимаю, с улыбкой заметила слегка захмелившийся Пашнагов.